Глава сорок первая «Что это еще за мозговой червь? Это что, правда?» «Он будет думать, что правда. Этого достаточно». «Надеюсь, что так. Эти люди не любят, когда им угрожают». «Друг от друга они это терпят. Ты вернул яйцо?» «Да, оно у меня. Локхер ничего не упустит». «Поднеси его поближе». Я повиновался. Встав, я смог увидеть дверной проем. Несколько котят наблюдали за нами из коридора. Синж проскользнула мимо них в комнату. «Мистер Малклар закончил работу». Она сделала запись в грозбухе и взяла денег, чтобы заплатить Малклару. Наконец-то! Миазмы достигли комнаты покойника. Плоскоморды или торнадо не собирались вскоре заглянуть? Спросил я. «Я их не жду». «Просто я подумал, что кто-нибудь из них мог бы сходить с Дином за покупками. У нас закончилась провизия. Один несколько староват для того, чтобы выходить наружу в одиночку в такое время». «Понимаю. Ты уверен, что это то яйцо, которым в тебя бросили?» Я рассмотрел его поближе. «Здесь не очень светло, но оно кажется немного другим». «Это камень». Просто камень и ничего больше. Либо Биттигурн Бриттигарн навешал тебе на уши лапши, либо у тебя больше нет оригинала. Сейчас посмотрю на него где-нибудь, где посветлее. Я пошел к входной двери, намереваясь выйти на дневной свет. Выглянув наружу через плечо Синж, я увидел мистера малклара который как раз трогался с места в повозке. И... Две проходившие мимо женщины воззрились на мистера малклара в благоговейном ужасе. Они заохали и принялись махать перед собой руками в тщетной попытке отогнать это. «Эй, весельчак, эта девчонка пенни мрак. Сейчас на той стороне улицы». «Где?» «Точно перед гостиницей Элмера Стика». «Я ничего не ощущаю. Постарайся быть настолько точным, насколько сможешь». «На лестнице. Вторая ступенька сверху, с левой стороны, опирается на перила. Я вышел наружу, чтобы лучше видеть». «Ага!» Пенни мрак взвилась так, словно кто-то ее шлепнул. Она бросилась бежать, сбивая с ног пешеходов, посылавших ей вслед проклятия. У нее были трудности с контролем над конечностями, но она ни разу не упала. Чем дальше она убегала, тем лучше контролировала себя. Я исследовал камень при лучшем освещении. Это был не он. У этого на поверхности были тоненькие красные прожилки, и он был не настолько гладким. И от него не исходило то тепло, расслабляющее ощущение, когда я начал крутить его в пальцах. Я вошел обратно в дом. «Ну что, она оказалась для тебя слишком увертлива?» «Именно!» «Она представляет собой невероятно маленькую цель, и к тому же ускользающую. Она ощущает мой интерес в то же мгновение, когда он касается ее». «Это не тот камень». «Я так и думал. Настало время рассмотреть поближе твои воспоминания относительно него». «Почему?» «Он, несомненно, имеет важное значение». Во всяком случае, достаточно важное, чтобы его подменили. Но, учитель Уайт, не будем опережать события. Они могут происходить и без одобрения, и даже без ведома мистера Уайта. Сядь, расслабься. Подумай о том, насколько полезно было бы иметь под рукой попугая в таких ситуациях, как сейчас, с этой уличной девчонкой. «Как бы я хотел, чтобы ты перестал меня доставать на этот счет?» «Хороший партнер должен доставать. Итак, вернемся к пальмам, к твоей первой встрече с этим камнем». Я ощутил, как щупальца его разума скользнули в мой мозг, в самую глубину, к моим воспоминаниям о тех кратких мгновениях. Я привык к такому, хотя это мне и не нравится» так что постарался просто сосредоточиться на другом, пока он вызывал к жизни мое прошлое, выкапывая детали, которые я не сумел заметить сознательно. В первую очередь я сконцентрировался на дыхании. Готово. И? Ты сделал некоторые неверные умозаключения. Это впервые в моей жизни. Давай, выкладывай. Начнем с того момента, когда ты вышел из дверей пальм. Фактически, ты не видел, как член банды зеленых штанов швырял в тебя камень. Камень просвистел мимо тебя. Ты пригнулся, а потом заметил громилу в зеленых штанах. Ты сложил вместе три и три и получил пять. Зелёные штаны не ответственны за это грязное дело». Его присутствие там могло быть случайным. Но он убегал. Разве? По крайней мере, так я помню. Он не убегал. В твоей памяти даже отложилось, что он казался изумленным, когда вы с мистером Дотсом набросились на него. Да, действительно. Зеленоштанник на самом деле вел себя так, словно был абсолютно сбит с толку. У меня такое чувство, что мы никогда не выясним всей правды в этом вопросе, потому что тот парень уже мертв. Но если это сделал не он, то кто же? И почему? Замечательные вопросы, как один, так и другой. Ты в тот момент даже на подсознательном уровне не увидел ничего, что могло бы пролить на них свет. И со злорадным весельем покойник подколол меня еще. Так что, возможно, ты все же был изначально прав, хотя и исходил из неверных предпосылок. О чем ты болтаешь? В конечном счете камень мог швырнуть в тебя и громила в зеленых панталонах. Здесь я должен вскочить и начать бегать кругами, взвизгивая и выдирая на себе волосы. Существенным моментом является то, что ты, возможно, пришел тогда к правильному выводу. Но даже если так, ты сделал это, не опираясь на доказательства. Ты исходил из собственного предубеждения и из того факта, что больше на улице никого не было. Я начинаю подумывать о том, чтобы подпалить этот дом и перебраться куда-нибудь в другое место. Тогда мне больше не придется выносить эти измышления. «Гарретт!» Я показываю тебе, каким должен быть настоящий мыслительный процесс, чтобы он раскрывал наш диалог, грозившийся перерасти в нешуточную перепалку из-за мелочи, прервался, поскольку в дверь проскользнула упомянутая ранней тини и требовательно спросила «Почему ты меня не разбудил?» «Я пытался. Ты сказала, что отрежешь мне уши, если я не оставлю тебя в покое». Сказала, что всю ночь была на ногах, и тебе необходимо выспаться. Тинни в последнее время не очень-то способна быть человеком по утрам. Как и я. Другая вещь, по которой мы сходимся во мнении, это что с рыжеволосой точки зрения я всегда не прав. Наверное, мне следовало проявить немного больше твердости, добавил я. Как правило, она с готовностью бросалась на подобную наживку. Наверное... Мы в последнее время стали слишком свободно себя чувствовать в обществе друг друга. Ее выражения оказались совершенно неподобающими для леди. «Я должна была быть у себя в офисе четыре часа назад!» «Прости, что разочаровал тебя тем, что остался жив, любимая. В следующий раз выберу более удобное для тебя время». Она гневно взглянула на меня, но промолчала. «Поскольку ты все равно опоздала...» И поскольку члены твоей семьи наверняка решат, что если женщина твоего возраста отсутствовала всю ночь при обстоятельствах, связанных с неким человеком по имени Гаррит, то для нее это добром не кончится. Обычно подобные высказывания провоцировали взрыв, но на этот раз тини была не в том настроении, она просто продолжала дуться. В общем, поскольку ты все равно опоздала, не хочешь ли ты сходить с Дином на рынок? Тинни весьма узнаваемая личность. Люди станут держаться от нее подальше. Не потому, что она моя девушка, а потому, что она племянница Уилларда Тейта. А Уиллард Тейт является одним из промышленников новой волны, чьи таланты уже начали завоевывать ему большой вес в послевоенном танфере. Выражение лица Тинни было неописуемым. Жаль, что нет способа как-то зафиксировать все эти веснушки в движении ты хочешь чтобы я охраняла дина зачем чтобы ты мог спокойно валяться на диване со своим пивом и с первой дурочкой которая заглянет к тебе в гости затем ее глаза остекленели в течение следующей половины минуты она была такой какой должна была быть безупречная любовница сногсшибательно красивой и молчаливой с ней говорил покойник наконец тени снова включилась прости сказала она, придвигаясь ближе и обдав меня теплом. «Я забыла, что этот мерзавец сделал с тобой своим зельем». Я сносил ее утешение до тех пор, пока мешок с костями не потерял терпения. «Хорошо, хорошо, я иду!» рявкнула она, отодвигаясь от меня. Но я уже передумал. «Пожалуй, ступай-ка ты лучше прямо домой, дорогая. У тебя нет необходимых умений для того, чтобы защитить Дина», от того типа людей, которые нас беспокоят. Тинни — самая противоречивая натура из всех, кого я знаю, и, естественно, не считая моего партнера. Я готовился к большому спору, однако, будучи противоречивой натурой, она в тысячный раз надула меня, не возразив ни единым словом. Может быть, наконец научилась слушать? Это вполне могло случиться, даже с рыжеволосой». Иногда на костях действительно выпадают одни двойки. Я довел тини до двери, где укромный взгляд наружу не открыл ничего неблагоприятного, и тут на меня накатило вдохновение. Обмениваясь с любимой последними напутствиями, я предложил. «Зайди к миссис Карденлас. Там должно быть полно полицейских. Спроси, не смогут ли двое из них проводить тебя домой». «Вот-вот. Качнуть бедрами...» тряхнуть головой, и хихикнуть пару раз, и все стадо снимется с места, неся ее на своих плечах. Неплохая идея. И если уж на то пошло, почему бы мне не нанять еще парочку, чтобы присмотреть за Дином? По правде говоря, я подумал об этом еще до того, как побеспокоиться о безопасности ее самой. Просто в последнее время заразился определенным минимальным количеством хитрости. И почему я сам не догадался? Наверное, это ты меня отвлекла. Я буду отвлекать тебя постоянно, если узнаю, что у тебя есть какие-то дела с Белиндой Контагью, которые не касаются непосредственно бизнеса. Ну как можно отшлепать крысу? Под руку будет постоянно попадаться хвост. Мисс Пуллар не виновата, Гаррит. Боюсь, все дело во мне. Вот как. Что ж... «Разница, пожалуй, невелика. Тинни все равно уже никого не станет слушать, особенно какого-то глупца по имени Гарит». Закончив с последним приступом сантиментов, профессиональная рыжуля двинулась на улицу. И как двинулась? Она шла сквозь толпу, не замечая капающей слюны, горящих глаз и спотыкающихся ног. Тинни теет никогда не осознавала, насколько она потрясающе привлекательна, Когда я что-нибудь говорю ей на этот счет, она считает, что просто я — это я, и ничего тут не поделаешь». Я смотрел, как она храбро вплыла в гавань кардонлос где тут же поднялось волнение. Через пять минут она уже снова была в пути, и по каждую руку от нее вышагивал большой, бравый, зоркий полисмен. И еще один направлялся в мою сторону. «Кос! Горит! Чем могу быть полезен?» «Мисс Тейт предположила, что вы, возможно, сможете занести имя моей жены в список очередников на трехколесные повозки». «Она так предположила?» «Вот как. Свалила все на меня, хотя сама владеет большим куском пирога, нежели я. Она просила меня напомнить вам, что это не она тот человек, кому требуется услуга. Ей тоже когда-нибудь потребуется. Ну хорошо». Я могу передвинуть вашу жену в списке, но не в самое начало. У меня не так много веса. Подобные ситуации начались в ту же минуту, как наши трехколесные повозки стали новинкой сезона, какую должен иметь каждый сезон. Спрос на них драматически превышает поставку товара. Список очередников насчитывает две тысячи имен. Мои этически неполноценные коллеги пополняют доходы корпорации беря взятки за то что продвигают имена вверх по списку они приманили бы каждую плохо лежащую медную монету в королевстве если бы могли вот что я думаю сказал я косу и сплел развесистую байку о том какой един лакомый кусочек для плохих парней я заинтересован лишь в том чтобы мой человек спокойно сделал свои покупки если кто нибудь начнет к нему вязаться «Благодарности, почести и вся дополнительная информация ваши, если это не будет касаться меня. В последнем случае, разумеется, буду более чем заинтересован». «Разумеется». Мы обменялись еще парой любезностей, после чего я вернулся в дом и сообщил Дину, что он может отправляться на рынок. «И не забудь, что нам нужен новый бочонок». Затем я снова заглянул к покойнику. «Сколько еще нужно времени, чтобы эта отрава вышла из меня, и я смог без проблем покидать дом, не рискнуя задохнуться?» «Ты еще только начал избавляться от яда, и ты совсем не пьешь жидкости!» Пенни Мрак опять наблюдает за домом. Хмуро доложил я. «Ну и пусть наблюдает. Это ничего не значит, кроме того, что она обеспокоена судьбой своих котят». «Нам необходимо заполучить сюда Биттигурна-Бриттигарна, любыми средствами. Это он украл у тебя яйцо птицы рух, одновременно мороча тебе голову и убеждая выбросить в реку то, чем он его подменил. Если бы ты послушался, это уничтожило бы все подозрения». «Ты действительно считаешь его злоумышленником?» «Возможно». Если мне представится шанс расспросить его, я смогу дать более определенный ответ. Может быть, он просто слаб. И все, что я получаю за свои беды, это сарказм.